Когда в начале 8-го поступил вызов от командора Азгора, я уже провела положенную на сегодня индивидуальную тренировку, заполнила дневник по ней и перечитывала дописанный отчёт за вчерашний день. Доброе утро. Ты встала? Через полчаса выходим, сообщил командор. Да, вам конечную версию отчёта сбросить? Будете перед отправкой читать. А что там изменилось? Добавился вечерний блок. «Потому что вы уже читали, ничего не меняло». «Интересное что-нибудь есть?» «Нет. Общий смысл в том, что вы сомневаетесь в моей компетентности, но согласны сотрудничать». «Я бедничаешь», — поддел меня Асгор, но довольно беззлобно. «Давайте забудем наше вчерашнее недопонимание и начнем с чистого листа. В конце концов, ты ко мне в пси-спутнике тоже не напрашивалась. Будем считать, что у тебя завелся Димондер вместо Свергла». А у меня юмористка вместо пси-спутника. Отлично. Так что, я отчет отправляю? Ты там про свирглов, надеюсь, не писала? На всякий случай уточнил командор. Нет, конечно. Разговоры цитируются крайне редко, только когда без этого невозможно передать суть. Тогда отправляй, и как будешь готова, заходи ко мне. Я стараюсь пораньше приходить. Я поменяла статус отчёта на готов и перетянула в строку доступа иконку с изображением пси-лидера Стебана из список команды, после чего открыла дверь в каюту подопечного. В столовой мы появились первыми, но вскоре туда начали подтягиваться небольшими группами и остальные димондры. Каждый из них, включая командора, получал в синтезаторе большой стакан с синеватой густой жидкостью и с удовольствием выпивал содержимое. Я ради интереса запросила в инфоблоке информацию по энергококтейлю и получила кучу химических формул, код синтезации, полезные свойства, перечень которых различались для демондров, и ещё пара видов галактоидов и короткий видовой комментарий для людей безвредно. Из любопытства провела пальцем по внутренней стороне отставленного о сгором стакана и сунула тот в рот, тут же скривившись. Горько, совсем горько. «Димондры косились на меня и старательно, но не особо успешно прятали у смешки». «Ну и зачем?» – поинтересовался командор. «А вдруг бы это вкусно оказалось? Вон у них вид какой довольный». «Не понравилось?» «Гадость», – призналась я. «Как вы это пьете?» «А нам нравится», – пожал плечами один из десантников. «Почти как Эль Гринг». «Нужно где-нибудь записать, что его пробовать не стоит». сообщила всем я, вызвав улыбки. Когда димондры подкрепились, а парочка еще и получила нагоняй от Асгора за опоздание, все отправились в спортзал. На фрегатах и даже эсминцах их не было, а такие крупные крейсеры, как «Победоносец», оснащались всем необходимым для многомесячного автономного функционирования, включая тренировочный зал и верт-симулятор для личного состава. Хотя верт-симуляторами оснащали и более мелкие корабли, просто не такими сложными, как наш. Спортзал находился в центральной части корабля и был самым крупным помещением, не считая шортовочно-дока. К стенам крепились лестницы, скалодромы разной сложности и другие вертикально устанавливаемые снаряды. По периметру помещения на небольшом расстоянии от стен волнистой подковой изгибалась труба акрокроса. Вдоль её внутреннего края стояли комплексные тренажёры и казавшиеся игрушечными рядом с мощными димondрами гири и гантели. На полу по всей площади зала имелось специальное амортизирующее покрытие, смягчающее падение и усиливающее прыжок. Как же мне хотелось разбежаться, почувствовать, как практически взлетаешь при каждом толчке, сделать серию сальто с парочкой поворотов. Но нельзя, совсем. Я украдкой вздохнула. И пошла ближе к строящимся в центральной части зала десантникам. "Тебе не сюда", покачал головой Азгор и, подойдя к стене напротив финиша акрокросса, разложил почти горизонтальное компенсаторное кресло. "Прошу. Может, не надо?" засомневалась я и в ответ на удивлённый взгляд командора пояснила. "Ну что я тут разлягусь, как в зале для галатрансляций? Лучше посижу где-нибудь в сторонке". А если хочешь, на других тренировках сиди, а сейчас тебе именно сюда. Кто-то обещал мне доверять, напомнил он. Насколько прав был Азгор, я почувствовала сразу, как только он прибавил регулируемую в зале искусственную гравитацию. Раз в 8 так прибавил, судя по тому, как меня вдавило в кресло, и это притом, что оно компенсаторное. Без него я и дышать, наверное, нормально не смогла бы. Димондры тоже стали двигаться медленнее, грузнее, но всё так же уверенно. Упражнение выглядело несложным, если не считать повышенной гравитации, и делалось поэтапно по размеренной команде Асгора: присели, упор лёжа, отжались, присели, прыжок из приседа, задержка в воздухе на 3 взмаха крыльев. И так по кругу с паузами в несколько секунд на отдых между подходами. Я насчитала 72 раза, но количество было странным. Так что, видимо, где-то сбилась. Командор, могу я задать вам вопрос по поводу тренировки? Поинтересовалась я, шагая впереди него в столовую. А что в этой тренировке может быть непонятного? Удивился Азгор. Что вы отмечали? А, вот и о чём, усмехнулся он. Лучшего и худшего по прыжку в каждом заходе. Упражнение довольно комплексное и позволяет выявить тех, у кого проблемы с физподготовкой. А лучше его тогда зачем отмечать, чтобы потом похвалить для анализа. Бывает, что проблема к концу тренировки из-за того, что перестарался в начале, а бывает, что тот, кто лучше всех в этом, потом на симуляторе отстаёт. Хотя иногда случается, что хвалю не без этого. А сами вы никогда в такой тренировке не участвуете? Через раз. Мне тоже форму терять нельзя, а что? Нет, ничего. То есть мне этого знать не следует, нахмурился Демондр. Ясно. Да не в этом дело. Просто физические нагрузки хорошо компенсируют психологическую и эмоциональную усталость. Я думала, если вы вообще не участвуете, предложить место вас поомечать, когда подчинённых ваших выучу. Неприемлемо. Командовать ими могу только я или мой зам. Да я только отмечать собиралась, а команды им вы вполне можете сами давать, отжимаясь и подпрыгивая. Я подумаю, но не в ближайшее время. Однозначно, я их быстро всё равно не запомню. Сразу после завтрака Командор анализировал утренние данные в своём кабинете, а я скучала. В отчёт писать было пока нечего, моя помощь занятому построением графику Демондру не требовалась, и я от нечего делать изучала списки личного состава. Нашла пси-корректора Андреаса, врача-центаврианина, которого звали Килиан, а родовое имя можно было сломать не только язык, но и мозг, впрочем, как и у всех центавриан. Подёргла за хвост голограмму Командора Эхленга. Опять в очередной раз проверила состояние Азгора, но тот был сосредоточен на цифрах, и эмоции они у него не вызывали. Просто ежедневная рутина. Я ещё раз прокрутила на экране списки личного состава, отметив всех десантников и после некоторых сомнений прибавив к ним командира Эхланга. Не дадут, так не дадут, но попробовать всё равно стоит. Сформировав запрос на доступ к психолого-псионическим историям выбранной группы, я отправила его пси-лидеру, надеясь, что он будет рассмотрен в ближайшие дни. Буквально через несколько минут на инфоблок Азгора пришёл вызов от моего начальника. Вам Зотова сейчас нужна? Поинтересовалась голографическое изображение Стебана. В ближайшие 27 минут нет, если ничего не произойдёт. Направьте её ко мне, приказным тоном попросил пси-лидер и отключился. «Ты все слышала?» – перевел взгляд на меня Димондер. «Могу идти?» «Да». Идти было недалеко, и буквально через две минуты я уже входила в кабинет пси-лидера, где помимо него присутствовали Стив с Шеном и наш куратор Имани. Как только я появилась, Эстебан встал из-за стола и, подойдя ко второй двери, открыл ее. «Заходим», – коротко велел он. За дверью находился зал пси-атаки, хотя по размерам на зал эта комната и не тянула. 20 специализированных вариокресел, оборудованных контактными ПСИ-усилителями, стояли в полуметре друг от друга четырьмя рядами. Вогнутый потолок и верхняя часть стен представляли собой обзорный экран, сейчас матово-черный, а во время боя показывающий происходящее вокруг корабля. В ПСИ-центре был тренажер, имитирующий такой зал, но находясь в настоящем, невольно испытываешь трепет. Я облизнула пересохшие губы и покосилась на парней, Стив присматривался к креслам, пытаясь определить, какие ещё свободны. Шен являл собой образец равнодушия ко всему происходящему. Неужели для них не важно, что именно отсюда мы будем участвовать в бою, сражаться вместе со всеми? Предпочтения есть? поинтересовалась Имани. Чем ближе тем лучше, заулыбался Стив. Пси-лидер всегда располагался в одном из центральных кресел, дающих в активированном состоянии наилучший обзор экрана, и чем ближе место находилось к нему, тем это было престижнее. Соответственно, я на тренировках в пси-центре обычно попадала в дальние углы, постепенно привыкнув к левому в последнем ряду. "20-а, если можно", попросила я. Шен пожал плечами, ему было всё равно. "За этого располагайся", велел пси-лидер. Остальные на 2 и 15. Стив разочарованно вздохнул. Не намного ближе к центру, чем я, но навичками не стоил рассчитывать на иное. Видимо, надеялся на свой класс, но в космофлоте слабых псионов, в принципе, нет, кроме меня. Персональная настройка пси-усилителя, связанного с внешними излучателями, на данный момент не активными, заняла минут 5 и прошла успешно с первого раза. Да и странно было бы, если бы не удалось, учитывая какое значение в пси-центре придавали именно этому зачёту. Мы бы, наверное, и полумёртвыми настроиться сумели, хотя в первые годы с этим возникало немало проблем. Основой палитры нашей атаки, как и в большинстве случаев, является страх, который вы должны заставить почувствовать врагов. Я добавляю панику, пси-лидер, безнадёжность. Бояться дело не хитрое, так что справитесь, усмехнулась Иман. Дело-то не хитрое, а вот только мне бояться нельзя. Я закусила губу, прикидывая, насколько больно мне выйдет такое заявление, и решила, что лучше поговорить об этом с пси-лидером наедине. В случае тревоги, неважно учебной или боевой, вы сначала сопровождаете своего демона до швартовочного дока и только после этого являетесь в зал пси-атаки. Если остальные уже в бою, занимаете свои места и вливаетесь в палитру. Если нет, подключаетесь и ждёте приказа. Вопросы есть? Вопросов не было. Мы все это и так хорошо знали, но инструктаж был обязательным. После этого всех отпустили. Зотова, задержитесь, приказал пси-лидер, когда все вышли из зала пси-атаки в его кабинет. Я послушно осталась. Ребята глянули с сочувствием, но сказать ничего не рискнули. И правильно. Как это понимать? Развернул над рабочим столом голографический экран с моим запросом от Стебана. Чтобы эффективнее прогнозировать и контролировать всплески пси-активности командора Азгора, мне необходимо учитывать внешние факторы, создаваемые его окружением. У вас так много свободного времени? скептически поинтересовался пси-лидер. Как оказалось, оно есть. Так, может, стоит посвятить его тренировкам? Тренировки в присутствии объекта контроля проводить не рекомендуется, поскольку это может оказывать негативное влияние на стабильность его пси-сферы. заучен от Тиканилоя. А вы считаете время, когда сопровождаете объект контроля свободным? нахмурился Эстебан. В большинстве случаев нет, но сейчас вы меня спокойно забрали, поскольку он занимается аналитикой, и моё присутствие не обязательно. Однако просто уходить, чтобы потренироваться, я считаю некорректным, поскольку к нему может кто-то прийти или у него самого может появиться необходимость куда-то отправиться. «Это ведь все-таки командор, а не новобранец. Я не хочу, чтобы наличие обязательного пси-спутника мешало его работе». «Что ж, радует, что вы это понимаете. Но почему в вашем запросе командор Эхланг? Потому что вы приказали не допускать конфликтов между ним и командором Асгором, а конфликт возникает в результате взаимодействия двух его сторон». «Мотивация понятна. Рвение к служебным обязанностям тоже похвально». Но личные дела командоров, включая психолого-психиатрическую историю, доступны только мне, старшему пси-корректору и закреплённому пси-спутнику. Так что эта информация для вас закрыта, к остальным доступ дам. Он немного помолчал и всё же добавил. Но вам совершенно не запрещается поинтересоваться у пси-корректора Имони её личным мнением о командоре Эхленге, как и о любом другом на победоносце. Благодарю. Я вас поняла. В таком случае можете быть свободны. «Простите, могу я обсудить с вами пси-политру боя?» «А вы считаете, что меня интересует ваше мнение по данному вопросу?» – нахмурился Эстебан. «Скажите, вы уже читали мой отчет за вчерашний день?» «А должен был». В голосе пси-лидера появились недобрые нотки. «Нет, то есть не знаю», – растерялась я. «Просто это связано. Мне нельзя работать со страхом». «И что же вы в таком случае будете делать во время боя?» Ехидно поинтересовался пси-лидер. Я, конечно, понимаю, что с третьим классом от вас там и так толку практически не будет. Да и энтропия с привычки сильнее действует, но всё же, или вы вообще не намерены участвовать в бою? У меня условный допуск есть. На какое воздействие? Удивился Эстебан. Условные допуски для недавних выпускников пси-центров были редкостью, даже для тех, кто попадал в тройку прямого распределения. В рамках одного из тренингов на последнем курсе необходимо было придумать свой уникальный вид воздействия в боевых условиях. Если идея оказывалась достаточно интересной, то можно было получить автоматом зачёт по боевой псионике, поэтому старались все. В редких случаях воздействие признавалось достаточно эффективным для апробации в условиях реального боя, и тогда на него давался условный допуск. Окончательное решение проводить или нет апробацию принимал пси-лидер корабля, на который получал распределение Псион. Дезориентация. И что это такое? Ну, это такой эффект. Стоп, перебил меня Эстебан. Не нужно рассказывать, просто продемонстрируй. И я снял щиты. Легко сказать. Это же подготовиться нужно, настроиться, а не вот так с бухты-барахты. Прикрываю глаза, стараясь отрешиться от всего и погрузиться в собственные ощущения. Удаётся это без особых проблем, благо в кабинете тихо, и я, подцепив нужный фрагмент, проецирую его вовне. Открыв глаза, с удовольствием отмечаю, что пси-лидер не особо сильно, но всё же заметно поплыл. Хм, интересный эффект, согласился Эстебан, прислушиваясь к собственным ощущениям. Жаль, что слабоват. А вы встать попробуйте, каверзно посоветовала я, уже зная, что будет. Пси-лидер не стал возражать и попытался подняться, тут же начав заваливаться в бок, но успел опереться на подлокотник и столешницу и опустился обратно в кресло. Сразу видно, что боевой псион. Преподавателя мальчишкам с пола поднимать пришлось. «Это надолго?» – поинтересовался Эстебан. «Не переживайте, через пару минут пройдет. Воздействие ведь недолгим было. А при более длительном эффект накапливается. Теоретически должен, но я не проверяла». «Юлиана...» Неожиданно решил сменить обращение абс-лидер. А это вообще что изначально было? Откуда такой эффект? Гироскоп в калейдоскопе, пожала я плечами. Что? Ну, что такое гироскоп вы себе представляете? Если ты о тренажёре для пилотов, то да, подтвердил Стабан. У нас есть такие. А вокруг него сделан шар из небольших мониторов, и когда ты в нём крутишься, они мигают разными цветами. Некоторых оттуда выносить приходилось. Аттракцион, что ли, предположил пси-лидер. Хмм, вроде того. Ладно, эффект интересный, можешь использовать в бою. В палитру я его внесу. Просмотрим, как оно в реальных условиях себя покажет. У тебя всё? Да, спасибо большое. Тогда свободна. Я не стала дальше испытывать терпение пси-лидера и выскользнула за дверь. К Имоне решила сходить позднее. И так я задержалась А Асгор уже предупреждал меня, что предпочитает приходить раньше подчиненных. Решение это оказалось абсолютно верным.